Ваши порталы располагаются внутри ваших планет, с спокойным голосом сказал Фасин. Насельник замер, потом открыл последний ящик. Ну это же просто смешно, вслух произнес он. Точно в центре, продолжал Фасин тоже вслух. Вероятно, в центре всех газовых гигантов, на которых вы обитаете. Со времени составления списка прошло всего сколько два миллиона лет, да? Но это было давно, и уже тогда этот список являлся историческим документом. Я ничуть не удивлюсь, если узнаю, что теперь уже все насильнические планеты соединены между собой. Прошу прощения, Фасин, — сказал Септие. Но вы этим не убедите даже ребенка. Все знают, что для размещения действующего портала Чёрвоточины необходимо плоское пространство. В этом-то вся и прелесть. Самый центр планеты плоский, сказал Фасин. В центре планеты, в центре любого свободно плавающего тела Солнца, кремниевый шара, газового гиганта, до да чего угодно, на вас со всех направлений воздействуют равные силы. Это все равно что находиться на орбите в невесомости. Единственная трудность состоит в том, как добраться до центра планеты или солнца или чего угодно. Давление там колоссальное. Его и представить себе почти невозможно, в особенности на газовом гиганте размером с Носкерон, но в конечном счете проблема чисто техническая. Ведь у вас за плечами 10 миллиардов лет, и вы понаторели в таких вещах. Все, что возможно, вы научились делать с легкостью, еще когда галактика была в четыре раза моложе, чем теперь, и потому вам нет нужды располагать порталами в космосе, где их может увидеть каждый и воспользоваться ими или же атаковать их. Ну а вам, чтобы воспользоваться ими, даже не нужно покидать собственную планету. Вы всего лишь добираетесь до какой-нибудь хорошо спрятанной шахты, ведущей к самому центру. Ну, может быть, шахта расположена на полюсах, пожалуй, это самое очевидное место. А если на борту вашего корабля находится кто-то, способный проследить, куда вы направляетесь, то вы начинаете закладывать эти безумные спиральные виражи, И выводите на экран вид космического пространства, и никто не поймет, что корабль направляется вниз, а не вверх, что он летит к центру планеты, а не в космос. Ну вот и приехали, сказал Сецин, вытаскивая большой пистолет. Вдруг, совершенно спокойный, он замер, прицелился и выстрелил, прежде чем маленький газолет успел среагировать. Лучи разорвали стрелоид на части, пробили его И отбросили к стеллажу с библиотечными кристаллами. Он полетел к кубарем, а потом стал крутиться на месте с каждым новым выстрелом септина. Пистолет плевался огнем, осколки разлетались по всей библиотеке. На сверкающие стеллажи обрушился град обломков, которые ударялись в кристаллы, превращая их в порошок. То, что осталось от газолета, врезалось в окно балкона и пробило алмазное стекло, словно сахарное. Наконец, Щестин прекратил огонь. Осколки осели на пол, помещение было наполнено дымом, который постепенно уносило к разбитому окну. Здоровенный насельник осторожно вразвалил к окну, держа останки маленького газолета под прицелом. "Господин!" обратился к нему слуга по домашнему интеркому. "Господин, вы живы?" Мне показалось, я слышал в полном порядке отозвался Сецстин: "Не выпуская из поля зрения аппарат, к которому подходил все ближе. Я в порядке. Тут придется сделать уборку, но я в порядке. Оставь меня пока". "Да, господин". Теплый ветерок заиграл его одеждами, когда Сецстин выплыл из окна и подобрался к дымящимся останкам, оказавшись прямо над ними. Он ткнул в них стволом пистолета, потом откинул в сторону часть верхней крышки и заглянул внутрь. Сволочь, закричал он, и ринулся назад в библиотеку, устремляясь сквозь газ к своему столу. Стол. Служба безопасности быстро, а он Лис смотрела на человека, когда уничтожали его маленький газолет, его вторую кожу. Фасин вздрогнул только один раз, дернулся, словно от боли, а он показалось, что вид у него нездоровый, худой как щепка, в одежде с чужого плеча. К тому же он дрожал, хотя и слегка, но не переставая он сильно постарел. Лицо его посерело и вытянулось, глаза запали, вокруг них появилась синева, волосы были всклокочены, они поредели и немного отрасли за время пребывания в газолете. Глаза, края ушей и ноздрей, а также уголки рта были красны от противоударного геля и дыхательной смеси, так долго воздействовавших на организм. Он повернулся и посмотрел на нее. Она была рада, что в его глазах, несмотря на все испытания, светятся искорки. "Ну что, все еще думаешь, что я спятил?" спросил он. Она улыбнулась. "Думаю". Они сидели в ярком, хотя и тесноватом командном отсеке таков-фабиана, штурмовика запредельцев военного корабля средних размеров, расположившегося в половине световой секунды от Наскирона и подключенного к уже совсем неработоспособному газольёту посредством сдвоенного микроспутника размером с глазное яблоко. Спутник этот находился точно там, где должен был находиться днем ранее, когда Фасин сигналил ему с высокой платформы в Квейбрее. Они, как это неудивительно, все еще получали основные телеметрические данные с разбитого газолета, хотя и без сенсорики. Аппарат был сильно покорежен. На боковом экране застыла последняя картинка, посланная газолетом. Сесттин наводит здоровенный пистолет прямо на объектив камеры. И в самом центре темного ствола возникает крохотная вспышка света. Фасин кивнул в сторону этого экрана. Спешу добавить, что в целом это не отвечает нормам насельнического гостеприимства. Я уже догадалась. Ты уверен, что ему просто не надоело тебя слушать? Я вполне серьезно. — Серьезно? — Как ты называешь этого типа со здоровенной пушкой? А он сказал Фасин, и в голосе его теперь слышалась усталость. Ты мне веришь? Помедлив, она пожала плечами. Тут я согласна с твоим воинственным другом. Я верю, что ты веришь. Данные из газолета перестали поступать. Главный офицер связи подалась вперед, манипулируя голограммами над одним из дисплеев. Это не Газалёт, сказал, сказала она им. Это они сбили микроспутник, быстро работают. Предлагаю немедленно делать ноги. Всем приготовиться, сказала капитан. Держитесь крепче. По мере ускорения корабля их притиснуло к спинкам, придавило, а потом впечатало в сиденье, и офицерам приходилось воздействовать на пульт управления индукционными наводками, а не физическими манипуляциями. Вся подвешенная на карданах сфера командного отсека принялась вращаться, частично компенсируя давление, завшавшее им грудь. "Так вы это серьезно говорили, мистер Так?" спросила капитан. Голос ее дрожал, преодолевая тиски ускорения. "Угу. Вот все, что мог выдавить из себя Фасин. Значит, существует тайная сеть древних насильнических червоточин, соединяющая что, все их газовые гиганты?" Фасин набрал в грудь столько воздуха, сколько мог, и произнес именно так. Еще один вдох. "Вы отправили Все то, что мы получили с газолета, вашему высшему командованию. Капитану удалось рассмеяться. Ну такому, какое у нас есть, да. «Черт!» — срывающимся голосом сказал офицер защитного комплекса: "Автоматическая наводка". Они услышали его тяжелое дыхание. Высокоскоростная зараза, Нам от нее не уйти. Осталось четырнадцать секунд. Взрываем все!» — решительно сказал капитан. Команда на отделение. Рискнем, поболтаемся в космосе. Надеюсь, Имповит рядом. Перед отделением надо изменить курс, или нас посечет осколками, сказал офицер тактик. "Принято", сказала капитан. "Жаль. Всегда любил этот корабль". Экофабиан заложил крутой вираж, и Фасин вырубился, так и не почувствовав взрыва расстыковки. Каботажник Имповит подобрал сферу командного отсека три дня спустя. Тайнс, сказал Сал ус Кегар и улыбнулся. Привет. Так приятно снова тебя видеть. Он подошел и обнял её. Тайнс и Яробукин удалось выдавить из себя улыбку. Она прибавила к своей форме старомодную официальную фуражку и теперь использовала ее как предлог, чтобы не отвечать на его объятия с таким же воодушевлением. Да и как это сделаешь, прижимая фуражку локтем к боку. Но Сал, казалось, все равно ничего не заметил. Он отодвинулся, посмотрел на нее. Да, много воды утекло. Рад, что ты вернулась. Так здорово возвращаться домой. Они находились в ангаре, принадлежащего гвардии комплекса временного заключения О7, на трехколесном орбиталещи вблизи Глантина. Салуса держали здесь последние несколько месяцев, пока власти не решат поверить в историю о его похищении или считать это бегством, может даже предательством.